Последний удар. Мне грезилось, что я, случайно позабытый на поле битвы между мёртвых тел израненный боец, врагами недобитый. Настала ночь, завыли волки, прилетел зловещий ворон, надо мной в тумане плыла холодная красавица луна и в лица бледных, страшных трупов на поляне глядела царственно, спокойствие полна. когда же смерть придет, когда конец мучения. Добейте, да люди, братья, жальтесь надо мной. Вдруг шорох, свет идут. В груди моей больной блеснул горячий луч надежды на спасение. Вы подошли ко мне. Любимая рука ударила меня ножом без сожаления. И верен был удар. И рана глубока.